Таежный, всегда чистый и спокойный воздух, насквозь пронизывало напряжение. Плотной цепью двигались двадцать пять человек, неслышные поступью лавируя между сосен. «Слышь, Вильнев!» – резкий тычок локтем в бок заставил Максима поморщиться. «Что-то пованивает. Это не ты там от страха, а?» Ощерив в усмешке толстые губы, Мартынов слегка приобнял за плечи худенького сослуживца. Отвянь, Мартынов, проскрежетал сухо Максим, сбрасывая с плеча тяжелую лапищу. Да не дреев, Максимка, улыбка амбала стала еще шире. Дядюшка Дембель ребенка в обиду не даст, и, повернувшись к ближайшим парням, состроил забавную рожицу. Приглушенный смешок прокатился по строю, заставив Михалыча сдвинуть брови. Он знал, что частенько Максима за его болезненную худобу доставали беззлобными шуточками, но старался не вмешиваться, справедливо опасаясь еще больше усугубить отношение сослуживцев к самому слабому в стае. Сын не жаловался, отец и не лез, горячо переживая в душе за любимое чадо. «Отставить разговорчики», – прошипел он, прерывая глумливые шепотки. Это все, чем он мог помочь, не вступаясь открыто. Впереди раскинуло свои вечно зеленые листья брусника. Густые кусты ее расплелись упругими лозами меж стволов, невольно преграждая разведчикам путь. Шутки были забыты, и чертыхаясь, солдаты тараном вломились в мешанину гибких ветвей. Вот уж и до алого зарева осталось лишь пара шагов. Капитан поднял вверх руку, призывая взвод быть осторожными, и махнул ладонью вперед, разрешая продолжить путь. Стрельба стихла. С порывами ветра долетали до слуха лишь слабые стоны и хрипы, заполняя дыханием ужаса тревожную тишину. Уже на подходе в нос ударил удушливый смрад свежей крови и пороха. Лица окутала густая вонь разорванной плоти и рваных кишок. Бойцы закашлялись, зароптали, ладони вскинулись к лицам. Кого-то уже громко рвало, следом другого и третьего. «Слабаки!» – пробормотал капитан, отыскивая глазами щуплую фигурку солдата. «Вильнёв, ко мне!» «Рядовой Вильнев, по-вашему...» Вильнев, по вашему тихо, Максимка, – перебил сына Михалыч. «Вишь оно как тут? Держись со мной рядом!» «Есть!» – привычно ответил Максим, с щелчком передернув затвор. Капитан вскинул вверх руку, и паника тут же утихла. Маломальски пришедшие в себя молодые бойцы... взяв на изготовку оружия медленно выдвинулись вперед идти приходилось все труднее с каждым шагом повсюду увалялись куски сломанных толстых стволов цепляясь острыми щипами за одежду ступни увязали в поднятом крошеве голых ветвей мха и земли а впереди за срубленным зверской рукой кривым чистоколом, перед буйно разросшимися кустами кедрового стланника, на когда-то пологом, каменистом берегу шустрой угудки, словно бы разверзлись врата в истинный ад. Земля вздыбилась в перемешку с вывороченными булыжниками, едва вылезшей мартовской травкой. Грубо перепаханная и перелопаченная чьей-то гигантской рукой, она нелепо застыла мрачной картиной, словно бы выхваченные мгновением из безумства сюрреалистичного Армагеддона. Все пространство покрывало кипящая жижа, а у самой реки, нависая над быстрыми водами, возвышался покореженный странный объект. Изломанный, серебристый, он пульсировал алыми всплесками, испуская в бездонную гладь звездного неба багряное зарево. Множество тел в окровавленных ошметках одежды беспомощно барахтались в бурлящей субстанции и натужно кряхтели. Не раздумывая, первая линия солдат кинулась вперед, а вторая, следовавшая по пятам, уверенно шагнула за ними, сердито щетинясь стволами. Внимательно следили они за периметром, ловя взглядами любое движение. Но нависшую тишину разрывали лишь тихие стоны. Никто из них так и не обратил внимания, как янтарная слизь, забираясь по ботинкам наверх, стремительно заползала под брюки. Оплетая кожу ног тонкими золотистыми жгутиками. Михалыч стоял в стороне рядом с единственным нетронутым кусочком растительности, зорко осматривая такую знакомую и такую чуждую теперь местность. Искореженная земля оказалась дымила в янтарном вареве, и проснувшийся в командире отец властно удержал сына, не позволив тому ступить в склизкую массу. Глядя на это, Рядом застыли еще три бойца. С раскрытым от удивления ртом взирал Мартынов на мерцающий алым объект. Не видал я прежде таких самолетов, присвистнул он еще крепче сжимается в ее. Сдается мне, товарищ капитан, что это вражеский гость совсем не пиндосский. Последние слова, вылетев словно полевок, заставили Михалыча поморщиться. Обернувшись, он заметил, как мелко дрожат губы Максима. И с хрустом сжал кулаки. Нет, он не позволит эмоциям взять над собой вверх. Режим тишины, боец, шепотом скомандовал Михалыч. Враги могут быть рядом. Вильнев, летяга. Следите за тылом. Мартынов твой левый фланг. Осипов правый. Есть, есть! Слушаюсь! зашелестело в ответ, и парни слаженно рассредоточились. Стоять! Руки! гаркнул напряженный голос. Михалыч вздрогнул и повернулся туда, где, раздвигая трясущимися руками в ветви кедрового стланника, в ярком свете пылающих отблесков, друг за другом, словно медведи из берлоги, повылазили испуганные бойцы. Один, второй, третий. На десятом Михалыч сбился и с изумлением взирал на растрепанных пацанов. Да-да, именно пацанов, потому что на солдат эта жалкая горстка никак не тянула. изцарапанные и измятые, в разорванных горках они стыдливо прятали от командира глаза и топтались на месте старательно избегая шипящую жижу паша не поверил своим глазам капитан это что за маскарад широким жестом он обвел растерянный второй взвод, но «Ну, хоть живые невольная мысль мазнула хвостом и растворилась в круговороте эмоций крепко сбитый Потрепанный, с болтающимся на соплях рукавом камуфляжной куртки, понурый лейтенант выдвинулся вперед. «Виноват, товарищ к -к капитан!» «Возьми себя в руки, боец!» За грудки встряхнул его командир и тут же разгладил куртку. «Какой ты пример подаешь своим пацанам?» Покосился он на взъерошенных срочников, которые испуганно таращились перед собой. Внезапный крик... В хлам разорвал нависшее напряжение, и все бледные лица повернулись туда, где, побросав оружие один за другим, рядом с лежащими телами падали бойцы. Этого Михалыч стерпеть не мог и дернулся в сторону своего взвода. Цепкие пальцы тут же больно впились ему в плечо, не позволив ступить в бурлящие лужи. Нет, командир, отчаянно вырвалось у Петренко, и, махнув головой, он указал на кусты. Готовое было сорваться, ругательство застряло у Михалыча в глотке, когда, обдав лейтенанта яростным взглядом, он заглянул вглубь раздвинутых веток. Лицо его исказилось, рот приоткрылся, а уголок губы, нервно подрагивая, невольно сполз вниз. Глаза округлились так, что казалось, вот-вот и они стеклянными шариками вывалятся из орбит. Он одарил лейтенанта ошалелым взглядом и дрожащей рукой стянул с головы фуражку. Не обращая внимания на растерянные взгляды пятерых, оставшихся от первого взвода солдат, он напряженно сглотнул. «Это что?» «Товарищ капитан», — хрипло выдавил Петренко, — «вы не поверите, но это третий взвод». «Что?» — подобрался Михалыч. «Так нагло врать себе прямо в лицо он не позволит. Как могут быть эти уродцы мальчишками его роты? Молодыми, задорными, эти серые твари? «Ты что, Паша, белены объелся? Где тут бойцы? Я тебя спрашиваю!» Вновь схватил за грудки капитан лейтенанта. Тот молча стоял, твердо глядя в глаза командиру. И от этого взгляда у Михалыча свело челюсть, а в животе заворочились льдинки. Пальцы вдруг ослабели и разжались, отпуская многострадальную ткань. «Как?» – прокаркал он, не смея отвести взгляда от глаз лейтенанта. А позади его, напирая, напряженно сопели любопытные парни. Лишь взглянув в побелевшее лицо сына, он растерянно покачал головой. Как в такой поверишь? Когда мы достигли цели, третий взвод в полном составе уже был там. Лейтенант многозначительно покосился туда, где копошились тела, прикрытые янтарной слизью. Десятка моих также кинулась в самую гущу, да так там и увязла. Мы словно опешили, глядя на это, но ступить в странную грязь побоялись. Вторую десятку я отправил прочесывать местность, опять расстались со мной. Ты только представь себе, Михалыч, наше удивление, когда парни третьего взвода начали подниматься. Но это были уже не бойцы, это желтая мерзость, она как-то повлияла на них. Лица их вытянулись, посерели, глаза расширились, словно черные жерла. А клыки? Михалыч, ты видел эти клыки? Таким нет места в человеческих ртах. Спины уродливо сгорбились, но даже в таком виде они были выше нас всех. А руки? Серые, сморщенные и такие длинные, что буквально загребали землю когтями. Если бы лохмотья одежды не болтались на тощих телах, едва ли кто смог бы поверить, что это когда-то было людьми. И пока мы с открытыми ртами глазели не в силах и с места сойти, они кинулись на нас, как безумные. Спасибо десятке, что ушла в лес, парни вовремя подоспели. Если бы не они, бродить бы и моему взводу в уродском обличии. Только вот двоих отбить нам так и не удалось. Вон они, посмотри, там и лежат, где их настигли твари. Петренко печально кивнул. Проследив за его взглядом, Михалыч с ужасом увидел, как фигуры в окровавленных лохмотьях медленно ворочаются на траве, а вокруг них пузырится желтая жижа. А эти, командир обвел настороженным все еще неверящим взглядом, остальные тела. Они уже не стонали. Густо заляпанные золотистыми кляксами, они тихонько лежали, едва вздрагивая. Разумеется, Михалыч не поверил столь бредовому рассказу свихнувшегося лейтенанта. и быстрым шагом подошел к двум ближайшим, тем самым из взвода Петренко. Надо сказать, что суровый вояка вообще не воспринимал ничего сверхъестественного и необъяснимого за данность. Он свято верил, что всему есть разумное объяснение. И теперь, наклонившись над поддрагивающими телами своих парней, он внимательно всматривался, а кожа его покрывалась липким и холодным потом. «Невероятно!» – выдохнул он и почувствовал движение за спиной. Все четверо бойцов его взвода, которым посчастливилось не вступить в контакт со странным веществом, сгрудились рядом и возбужденно сопели. У лежащего ближе солдата была вырвана с мясом рука. Не отрезана, а именно вырвана. «Это ж какую силищу надо иметь!» – пронеслось в голове у Максима. С рваных ошметков на месте предплечья в примятую почерневшую траву капала вовсе не кровь, как должно было быть, а янтарная вязкая жидкость, в глубине которой хаотично метались сверкающие искорки, сталкивались, вспыхивали и вновь стремительно уносились вглубь странного вещества. Как зачарованные парни смотрели на это чудо и растягивали бледные губы в глупых улыбках. пока Петренко с остатками своих солдат не оттеснили их от начавшего подниматься посеревшего тела. Только после первого выстрела Михалыч пришел в себя и растерянно захлопал глазами. Впереди начинался хаос. Мирно лежащие солдаты начали вставать, но, как и говорил Паша, это были уже не люди. — К оружию! — завопил командир. передергивая затвор и опасливо отступая от все уверенней наступающих бывших солдат. Щели страшные пасти, они уже ничем не напоминали людей, и в черных глазах их пылала голодная жажда. «Огонь — Огонь! — рявкнул Михалыч. — Огонь на поражение! И мир взорвался оглушающей увертюрой кровожадной симфонии. Лихорадочно соображая на ходу, Командир медленно пятился от вопящих и лающих тварей, что есть силы давя на гашетку. Рядом с ним были его бойцы, треть от всей роты, испуганные и растерянные мальчишки, которых он должен вывести из этого ада непременно живыми. «Мочи, бей, гадов!» – орал справа Мартынов. Слева судорожно сопел взмокший Максим. Михалыч готов был поклясться, что мальчишка не выдержит и сбежит, но нет. Вот он, упрямо стиснув зубы, бок о бок пятится с грозным отцом, щедро поливая свинцом из автомата бывших товарищей. И рука его не дрожит, не скользит по цевью, твердо сжимая горячую равнодушную сталь. Его сын, его гордость. Краем глаза Михалыч уловил движение и проворно пригнулся. Серый урод, изловчившись, с немыслимой скоростью сиганул на него, но был срезан точной очередью и отброшен изломанной кучкой назад, сбивая с ног тварей. Грохот стрельбы оглушал, но звучал музыкой для ушей, перекрывая свирепый вой чудищ. Вскоре все было кончено, и перед ошарашенными взглядами бойцов валялись серые трупы чудовищ, истекавшие искрящейся жидкостью. Они словно таяли, медленно исчезая в объятиях бурлящего янтаря. Едкая химическая вонь шибанула в лицо, заставив желудок подпрыгнуть, и, зажимая ладонями нос, Михалыч попятился. Уронив под ноги автомат, он, едва продышавшись, устало прислонился к шершавому стволу из кромсаной ели. Рядом с ним сгрудились, зажимая носы и жалкие остатки его славной роты. Петренко. Соедини меня с базой. Сглотнув колючий ком в горле, прохрипел командир. Есть капитан! Взбудораженный полной победой, лейтенант вытащил рацию. Отойдя в сторону, он бойко затараторил, едва сдерживая улыбку. Вызывая базу, Петренко с облегчением привалился к стволу под пушистой вечно зеленой кроной, вытирая рукавом со лба грязный пот. Шушукающийся ветерок в наступившей тишине. расслаблял, убаюкивал. После грохота канонады он казался блаженством, натянутым нервом. И вот тут, совсем потерявший бдительность, лейтенант не успел даже вскрикнуть, как воздух мгновенно перестал поступать в мозг. Закатив глаза, он изо всех сил впился скрюченными пальцами в гибкую конечность, сдавившую шею, и захрипел. Серая тень... вся в янтарных прорехах, бесшумно свесилась с дерева и молниеносно настигла беспечную жертву. Прежде чем солдаты успели среагировать, Петренко конвульсивно засучил ногами, судорожно дернулся и, вытаращив глаза, сполз на землю. Тень отступила также бесшумно. — Паша, ты что? — рявкнул Михалыч, кидаясь к поверженному и не замечая ветвях чужака. Бойцы нервно повскакивали. вскидывая еще не успевшее остыть оружие. Настороженные взгляды заметались вокруг, сились поймать хоть какое-то движение. Все напрасно. Склонившись над неподвижным бойцом, Михалыч внимательно осмотрел того и, не найдя желтой слизи, озадаченно нахмурился. Вытрощенные бельма стекленеющих глаз покрылись мелкой сетью лопнувших капилляр, а сплющенная шея несчастного лишала всякой надежды. злые слезы застилали взор и капитан яростно вытаращив глаза заорал выходи тварь где ты прячешься будь мужиком я тебя сволочь голыми руками и отбросив прочь автомат рванул на груди рубаху товарищ командир не надо отец кинулся было к нему максим но взбешенный мужчина небрежно его оттолкнул а в это время мартынов поднял рацию выпавшую из рук лейтенанта и быстро заговорил «Гнездо, гнездо, я птенец, как меня слышно?» Помехи шипели, не давали сосредоточиться, и боец завертелся на месте, стараясь поймать чистоту. Внезапно серая тень размазанным пятном метнулась за толстый ствол, и Мартынов от неожиданности едва не выронил рацию. Не раздумывая, он вскинул автомат и рявкнул. "Оно ну выходи, тварь! Сюда, капитан, здесь!» Дважды повторять не пришлось, и настороженные бойцы столпились возле дембеля. Михалыч и пара солдат медленным шагом двинулись вокруг ствола, не убирая пальцы со спусковых крючков. Шаг, еще шаг. Под градом катился ему за пазуху. Шаг, третий, четвертый. И челюсти свело до хруста в ушах. Казалось, вот-вот, и зубы посыплются изо рта острым крошевом. пятый, шестой. Глаза защипали, словно под веки сыпанули песок, но он боялся моргнуть и увидеть перед собой уродливую морду чудовища. Седьмой. Серая тень метнулась навстречу, растопырив когтистые руки. Последнее, что отразилось в расширенных зрачках Михалыча, клочья желтой пены на оскаленных клыках. Палец на курке дрогнул. Грохнули выстрелы. Так и не добравшись до очередной жертвы, тварь с ключенной куклой рухнула замертво, орошая кусты янтарными брызгами. Михалыч все давил и давил, яростно скрипя зубами. За Пашку, за всех пацанов, нашедших свою смерть в жутких объятиях, чужеродные заразы, за своего сына и за себя. Он давил, пока не закончились патроны, а по бледным щекам текли слезы. «Тенец, ты меня слышишь?» «На связи гнездо! Куда вы пропали, птенец? Гнездо вызывает птенца!» Ожила рация, и, выронив бесполезную железяку, Михалыч без сил грохнулся на колени, пряча в ладонях лицо. «Гнездо, я птенец! Как меня слышно?» – опомнился Мартынов. «Ну, наконец-то!» – облегченно вздохнули на том конце. «Что там у вас?» «У нас двухсотые. Запрашиваем помощь». «Повторите, птенец! Вас не слышно!» И прежде чем Мартынов открыл рот, Михалыч вскочил и ловким движением выхватил у него рацию. — Гнездо, я птенец. Запрашиваю помощь огня. Нам нужен огонь. Сожжем здесь все к чертовой матери. — Не понял, — обескураженно отозвалась рация обиженным голосом. — Что непонятного, боец? Немедленно доложи генералу, красный кот. Запрашиваем зачистку огнем. Выдвигаемся к базе. на том конце произошла заминка и уже другой голос басовито ответил капитан Вельнев, на связи генерал коршунов доложите обстановку тяжело вздохнув михалыч печально повесил голову когда он закончил свой сбивчивый рассказ на том конце воцарилась гнетущая тишина еще с минуту оба молчали затем генерал недоверчиво хмыкнул принеси мне то что вы курили михалыч «Забористая трава!» «У нас сорок двух сотых!» перебил его капитан. «Ты думаешь, я буду этим шутить?» Несмотря на всю абсурдность ситуации, голос Михалыча звучал вполне серьезно, а генерал поперхнулся своим смешком. «Ну, раз ты настаиваешь, высылаю тебе взвод чистильщиков. Заразу следует уничтожить. Говоришь, этот последний отличается от других?» Михалыч взглянул на уродливый труп, И согласно кивнул. Да, этот другой. Шарообразная лысая башка, миндалевидные черные глазища, бесцветные тонкие губы и клыкастая пасть. Ушей вовсе нет. Весь какой-то непонятный, тощий и складчатый. Удые длинные руки с когтистыми пальцами, тонкие ноги. Думаю, это и есть наш пилот. Кстати, что там с... объектом? А что с ним будет? Лежит, мерцает. К нему не подобраться пока. Повсюду эта желтая мерзость. Интересно. Очень интересно. Прогнусарил задумчивый голос, перемежаясь с легким постукиванием. И Михайлович представил воочию, как генерал нервно стучит ручкой по гладкой столешнице. Если верить твоему докладу, капитан, а я, заметить тебе верю, эта инопланетная жидкость как-то странно ведет себя при контакте с человеческой кожей. Я бы на твоем месте хорошенько осмотрел своих бойцов. Да, выдержав паузу, генерал невозмутимо продолжил. И возьми-ка ты образец. Не дослушав, капитан вздрогнул, лицо его каменело. Степан, товарищ генерал, ты уверен, что хочешь впустить эту заразу в город? Не волнуйся, Михалыч, поспешно, словно бы только и ждал этот вопрос, успокоил генерал подчиненного. У нас в лабораториях гениальные умы прозябают без новых идей. Пора бы подкинуть им работенку. Ну, как знаешь. Твое дело приказать. Вот-вот, выполняй, капитан, пока чистильщики не подоспели. Есть выполнять. Конец связи, отчеканил Михалыч и виновато покосился на парней. Что ж, как бы ему не хотелось оставить тут весь ужас сегодняшней вылазки, а приказ есть приказ. и вылив остатки воды из своей фляжки, он брезгливо скривился и поднес ее горлышко к сочащейся ранее неведомого существа. «Подкинем работенку ученым», – бурчал недовольно он, глядя на то, как тощая фигурка пришельца неумолимо тает, растворяясь в своей же мерцающей крови. «Ну хоть тело они не получат, безумные гении!» Вскинув голову... Михалыч увяз в осуждающем взгляде родных серых глаз. Но приказ есть приказ.